Валанор сидела на огромном каменном троне, вцепившись руками в жесткие деревянные подлокотники. Она сидела ровно, боясь откинуться назад и прижаться спиной к широкой каменной спинке. Высоко скинув голову с маленькой золотой короной, терявшейся в золоте ее волос, она смотрела вперед в огромный пустой зал. Сквозь стрельчатые окна бил солнечный свет, окутывая королеву ревостана светящимся плащом. Королева дрожала. Ей было холодно и страшно. Всю ночь она провела в своей спальне. Легла рано и сразу заснула, но полночью разбудили шумы и крики. Велонор вскочила, накинула на плечи толстый плед и позвала служанку. Никто не ответил. Зато ей стало слышно, как кто-то кричит внизу в тронном зале. Ей сразу вспомнился дом, холодные стены каменных чертогов и долгие ночи, когда маленькая Велла лежала без сна в своей холодной постели, прислушиваясь к крикам за стеной. Там, дома, она знала, что дед снова развлекает гостей. Или гости развлекают его. И внучке лучше лежать тихо, стараясь не напоминать о себе. Но сейчас она королева. Она хозяйка этого дома. Волонор поднялась и сама открыла тяжелые двери ее спальни. За широкими створками ее ждали два человека с мечами наголо. Увидев королеву, они бесцеремонно преградили ей путь и велели оставаться в комнате. Они пытались быть вежливыми, но это плохо им удавалось волонор отступила в спальню, прикрыв за собой двери. Она не решилась спорить с этими охранниками, не имевшими никакого отношения к королевской страже. Закрывшись изнутри, волонор бросилась в постель и закуталась в одеяло. Ее всю трясло. Она не знала, что происходит в замке, и боялась даже предположить, что ее ждет. Обрывки сотен книг и легенд вертелись в ее голове, но лишь мешали мыслить и пугали до дрожи в коленках. Через час, не в силах выносить бездействие, Валанор скачила и заметалась по комнате, как зверек золоченой клетки. Она шагала из угла в угол, бормоча молитвы древним богам северных гор и проклиная свое бессилие. Ей оставалось только ждать. Ждать, надеяться и мучиться от подозрений, которые ранили не хуже клинка. Еще через час двери распахнулись, и в спальню вошел ее дядя. Валанор с плачем кинулась ему на шею. Она надеялась, что Бертар ее успокоит, что он принес радостные вести. Валанор расшиблась. Уже позже, сидя на постели со стаканом красного вина в руке, который ей принес сам дядя, она слушала страшные слова, пытаясь воспринять их, и никак не могла заставить себя поверить. Ночь обернулась мороком, ужасным сном, самым худшим из кошмаров. Какая-то часть Вэллы еще надеялась, что скоро она проснется и все закончится, но разум наследницы трона Тарима уже принял то, что отказывалось принимать сердце юной королевы. Ее венценосный супруг, король Ривостана, мертв, убит заговорщиком, безумным графом Птахом, чудовищем, человеческом обличье, пытавшимся захватить власть королевства и потому безжалостно истреблявшим всех верных слуг трона. Но все закончилось, говорил герцог, все позади. Заговорщику удалось бежать, но его сообщники мертвы, опасности больше нет, погибли только король и его дальний родственник, один из наследников трона, который мог помешать птаху, расчищавшему себе дорогу к власти. Велонор ничего не грозит. Она по-прежнему королева и должна безропотно переносить тяготы и лишения, как и положено в инценосной особе, в чьих жилах течет северная кровь гордых барфеймов. Велонор держалась до самого конца, и лишь потом, когда дядя замолчал, она все-таки заплакала. Всхлипывая, она уткнулась в одеяло, а Герц гладил ее по голове с неловкостью воина, у которого никогда не было дочери. Потом она провалилась за бытие, где сон мешался с реальностью. Очнулась только утром, незнакомая служанка, которую она никогда не видела раньше, помогла ей одеться. Потом в комнату зашел дядя и отвел ее в тронный зал. Там, полутьме и тишине, он усадил ее на каменный трон Сигаваров и велел хранить спокойствие, чтобы бы ни случилось. Королева Ревастана послушалась. Она так и сидела, боясь пошевелиться и выдать себя. Она все поняла. Рожденная в каменных чертогах недалеко от ступенек трона, что так часто были обогрены кровью, она не была наивной. волонор прекрасно понимала, кто стоял за убийством короля и его слуг. Она знала, кто именно расчищал дорогу к власти над огромной и теплой страной, которая может стать настоящим рогом изобилия для маленького и бедного Северного Королевства. Это было разумно. Так делали все правители, брали то, что могли взять. И все же Валанор не могла смириться с тем, что у нее забрали все. Мечты, надежды, новую жизнь, супруга, которого она не успела полюбить, и все то, что подарила ей судьба. Теперь волонор Сигавар, королева ревостана знала, как попадает в летописи и легенды, и горечь этого знания обжигала каленым железом стыда за свою глупость, за свои мечты, за фантазии, за надежды. Велла больше не хотела быть королевой, чье имя останется в пыльных книгах, и которую будут жалеть девочки, читая о ее потерях и невзгодах. Теперь волонор не хотела этого. Но было уже поздно. Она сидела неподвижно, глядя в пустой зал. У дверей стояли всего двое часовых, широкоплечие воины в черных плащах, в чьих лицах она узнавала знакомые черты северян. Они молчали и не шевелились, сливаясь с серыми стенами замка, слонула потускневшими этим днем. В зал иногда заглядывали люди. Валонор не узнавала их лица и оставалась неподвижной, стараясь не замечать их жадно изучающие взгляды. Она оцепенела от страха и горя превратилась в немую каменную статую, предмет интерьера, который отныне будет украшать собой тронный зал. Велонор знала, что теперь это станет ее судьбой. Потом в зал вошел герцог Барфейм. Он привел с собой десяток изрядно помятых придворных. Подведя их к трону, он представил их Велли как совет лордов, готовый помочь ей преодолеть легкую смуту, начавшуюся в городе. А потом поддержит, когда настанет время управлять страной волонор равнодушно кивала, не в силах выдавить из себя хотя бы подобие улыбки. Но лорды, больше похожие на торговцев, приняли это как должное. Они кланялись ей, бормотали что-то под нос, выдавая свои неуклюжие и глупые слова за искреннее сочувствие, и быстро покидали зал. Последним ушел дядя. И Вэлла была очень рада, что он так и не обернулся, поскольку тогда он увидел бы ее взгляд. Взгляд, в котором ненависть всплывала из глубин боли и страха выплавленная в пламени того самого гордого духа Барфеймов, которым так гордился сам герцог. Вновь оставшись в одиночестве, волонор на миг почувствовала себя лучше. Настолько, что позволила себе подумать о других. Ей так не хватало поддержки, сейчас она без колебаний отдала бы свою корону за право увидеть знакомое лицо. Эвета Брок, ставшая верной подругой, где она? Пережила ли графиня эту страшную ночь? Или она тоже попала в списки заговорщиков, как несчастный граф Птах и была убита, как его сообщница? волонор нахмурилась. Она знала точно, тот, кого дядя называл чудовищем, не был способен причинить вред ее Геордору. Да, он был мерзким типом. Скользким, подозрительным, нахальным и бесцеремонным. Таким, как положено быть ближайшему советнику короля. Но когда он говорил с Геором, то все менялось. Вэлла ни на секунду не поверила словам дяди о том, что Птах покушался на жизнь ее мужа. Да, этот тип мог убить кого угодно, но только не своего друга, спасшего ему жизнь. Как-то вечером Геор рассказал ей историю несчастного графа, изуродованного магами отца. И с той поры Вэлланор смотрела на советника по-другому. И сейчас она была готова отдать пол жизни за то, чтобы увидеть его противное и немного страшноватое лицо. Или встретить Рона. Алхимика, такого мягкого и доброжелательного, но притом совершенно искреннего, в отличие от остальных придворных. Или. Да. Больше всего на свете Валанор хотел увидеть сейчас хмурого и вечно чем-то недовольного графа Сигмана Латоя. Чудовище, заросшее чешуей, под которой билось самое настоящее человеческое сердце. Валанор прикрыла глаза. Сигман. Окровавленный и жестокий убийца. Такой далекий от образов. Благородных воинов, спасавших принцесс в древних сказаниях, верный и надежный друг, чье сердце билось так к ее дыханию. Вэлла помнила, что он сказал тогда ночью в лесу, «Я всегда возвращаюсь». Сигман латоя последняя искорка надежды в ее окаменевшем сердце, последний лучик, не дававший Валанор провалиться в темноту, замолчать навсегда, отгородившись от жестокости внешнего мира стеной видений из прошлой счастливой жизни оказавшейся столь короткой. По бледной щеке пробежала первая слеза, обжигая замерзшую кожу, словно ручей из живого огня. Сигман прошептала королева, вкладывая в слова всю свою боль и тоску. «Пожалуйста, вернись!»